Глава 20. Ник. Заходи, обнюхивайся, обустраивайся. Сам пропускаю Энже вперёд, сам заношу её чемодан. Эх, не была бы ситуация такой трэшевой, порадовался бы. Такая победа, заманил Энже в своё пусть и временное но логово. Вот только никакой победы сейчас в этом нет. Побег от обстоятельств не равен моему личному тактическому прорыву. Квартира съёмная, новая, чистая. Честно говоря, сам ещё вещи не распаковал, так и лежат сваленными в углу спальни чемоданами. Не хотелось. Сам до конца не верил, что здесь задержусь. В конце концов, большая часть моих действий была вполне спланирована. Поймать эту неуёмную дрянь вранцова от выходов к которой, мягко говоря, уже тошнит, потом продать уже наконец квартиру, уехать в Японию. И в вехе планы не изменились, почти что. Теперь я к этому всему ещё и отчаянно хочу завывать себе энже обратно. Иногда кажется, что-то получается. Чаще всего кажется, что не получается вообще ничего. Так долго я её отталкивал, что она сама перестала верить в то, что мы в принципе возможны. По делу мне на самом деле столько ложать просто нельзя, никому нельзя. А столько ложать бесконечно дорогим человеком это вообще что-то из ряда вон. За такую обычно в аду горят, а уж никак не на место в сердце претендуют. А я претендую. Хватает наглости, да? НД идёт по съёмной квартире, как по минному полю. Оглядывается с таким видом, будто уже ожидает, что Юлия, шуршачи шеюей и телепа языком, выползет из какого-нибудь темного уголка. И я не тороплю. Понимаю, на самом деле, видел, как долго она следила за дорогой, пока ехали. Будто сама выискивала, не преследуют ли нас кто. Позже успокоилась, но сейчас всё равно подходит к кухонным окнам и долго-долго смотрит вниз, во двор. Подхожу ближе, опускаю ладони на её плечи. Помнишь, что тут шлакбаум охранник на пункте постоянно дежурит? «Это не дает стопроцентных гарантий», — тихо откликается Энджи. «Охранника можно обмануть, подкупить, да мало ли что». «Тебе отдохнуть надо», — замечаю тихо. «День был сложный, нервный. Тебе нужен душ, ужин и баиньки». «Мне кажется, сейчас и кусок в горло не полезет. Давай ты начнешь с душа. И если тебе не полегчает, значит, я не буду пихать в тебя еду». «Говорю и сам понимаю, что практически вру. И если мой план не сработает, я могу и начать». Но стартовые ставки играют так, как надо. Энжи тихо вздыхает и сначала идёт к брошенному в прихожей чемодану, а потом плещётся в душ в обнимку с косметичкой и банным халатом. Ну и отлично, 40 минут у меня есть, значит. Спасибо оперативной курьерской службы, когда розовый от горячей воды и благоухающей кучи крема Фэнже выползает из ванной. На столе в кухне уже вовсю исходит вкусным паром коробка с сюрпризом. И Энжи, уловивший запах, буквально как только вышла из ванной, приходит в кухню. прожигает меня взглядом насквозь. — Бьешь ниже пояса, да, Альшанский? — Ну, если желудок у тебя ниже, да, бью. Киваю с легкой улыбкой. Она ужасно недовольно морщит нос, но падает на первый попавшийся стул и с отчаянным зверством вгрызается в кусок пиццы, который невесть как телепортировался из коробки прямо в ее руки. И все-таки Тифя-Нафа-Уфить, Айфанский, сама озвучивает и сама тут же начинает ржать, понимая, как это звучит. Хорошо. Смеется, значит, ее потихоньку отпускает. Никто, разумеется, не ожидает чудесного исцеления от всех страхов и тревог, но чуть-чуть-то расслабиться сейчас она может. И за что меня надо убивать? Интересуюсь изо всех сил, стараясь сейчас не расплываться мыслями. Увы, когда напротив тебя сидит такая дорогая, такая нужная, без всяких преувеличений, заветная женщина в одном только мягком белом халате с еще влажными волосами и так соблазнительно жует, сложно в таких условиях не расплываться на самом деле. Слишком много ты обо мне знаешь. Ворчливо откликается Энджи, на этот раз прожевав. Пицца с морепродуктами. Сейчас. Я ведь могла не оценить. Только потому, что у нее запах странный. Но на этот случай у меня еще был сырный вариант и заказан, и стандартный с ветчиной. Три пиццы? Что-то в глазах Энджи мечтательно поблескивает, но потом у нас похватывается. Нет, пожалуй, спрячь их от меня подальше. Я ведь сожру, с меня станется с такого-то психоза. А что потом? КамАЗ вместо такси вызывать будем. Сомневаюсь, что три пиццы... Нанесу твоей фигуре такой колоссальный урон. Скептически покачиваю головой. Тем более, что я не намерен бросать тебе на произвол судьбы в этом вопросе. Разделю все тяготы. Конечно, до третьей пиццы не добираемся. Энджи откровенно начинает целоветь на середине второй. И, заметив, как часто она начинает промаргиваться и подвисать, я поднимаюсь на ноги. Пойдем, милая. Обнимаю ее за плечи, увлекаюсь за собой. Пока ждал курьера, не особо терял время. Белье на кровати сменить вполне успел. У тебя две спальни? Энжи пытается держаться, пытается о чём-то думать. Одна, честно сознаюсь, и кровать одна. Но её ты можешь занимать спокойно, я на диване в гостиной посплю. Энжины пружини не взъерошенная, как готовый к драке птенец, обиженно морщится. Кажется, кто-то очень хотел поскандалить на тему, кто где спит. Ну, прости. Фыркну, целую её в висок. В следующий раз меня отругаешь, я не буду лишать тебя этого повода. Ага, дождёшься от тебя. Ворчливо бухтит Энжи. Норвеге не ругаться у неё и вправду нет. С этой уставшей, практически измученной количеством впечатлений, она не просто ложится в кровать, её туда притягивает, как яблоки к земле силы тяжести. Только и меня она умудряется затянуть в эту пучину и заставить лечь рядом. Побудь со мной, пока не засну, шепчет она уже по колено во сне. Я боюсь одна. Боится она одна. Смотрю на неё спящую, такую пронзительно хрупкую, трогательную, смешную, моя страна чудес, мой Оазис волшебства. Как же хорошо, когда тебе нечего бояться, как же хреново, когда страхи обступают тебя стеной. Встаю с постели, только убедившись, что спит она крепко, не просыпаясь. Собираюсь тихо, даже дверь открываю совершенно беззвучно. Только выйдя из квартиры, спустившись на три этажа ниже, набираю Лекса. У нас есть плохие новости? Вместо приветствия Лекс решает продемонстрировать, какая хороша у него интуиция в некоторых вопросах. Есть, подтверждаю я. А ещё есть хороша зацепка. Через час у тебя буду. Что ж, Лекс тихо вздыхает. Позвоню Оле и скажу, что по сегодня меня не ждала. Надеюсь, ты везёшь что-то стоящее. А уж как я-то на это надеюсь. На парковке у офиса Лекса я не паркуюсь как следует, только выкручиваю руль резко, чтобы машина остановилась прямо перед носом. Так, кстати, вышедшего покурить моего приятеля. Запрыгивай, рявкну ему, опустив стекло, до того, как он глубоко, ошезевший от такого моего появления, Не ударился в перечисление того, что бы он сделал с моими родственниками за то, что не воспитали меня должным образом. Лекс удивленно смотрит на меня, но мой серьезный настрой явно производит на него впечатление. «Ты совершенно псих, ты в курсе», сообщает он мне, падая в кресло справа. Но что-то до совершенства мне еще далеко. Откликаюсь с удивительной даже для себя бодростью. Просто я подумал, что нам, наверное, с тобой не стоит откладывать некоторых вещей до утра. У меня есть вполне конкретная версия, Кто нам может помочь найти эту психопатку? И чем мы два часа будем у тебя лясы точить, чтобы потом до утра все отложить? Лучше я тебя довезу за 15 минут до нужного человека. Ты ее всяко эффективнее меня расколешь. Ее? Киваю. А ты можешь все-таки не проскакивать для меня того, что тебе уже очевидно?» Настойчиво просит Лекс. «Что случилось?» «Бардачок открой». Просто вздыхаю. Хочется как-то по минимуму ударяться в эти упоротые объяснения. Но тут уж ничего не поделаешь. Фотографии Лекс рассматривается с интересом музейного работника, которому притащили очень интересный экспонат. "Нет, интересно её клинит всё-таки", задумчиво произносит он. "Я честно периодически думаю, что это у моей женщины самые ядрёные тараканы, а нет. Реальность периодически напоминает, что Оля со своей поляркой совершенно безобидна дован. Единственная, для кого она представляет опасность, она сама. А этот экземпляр от неё у меня конкретно мороз по коже". А я в своей жизни даже мафиози живого видел. Ренже жалко, тихо произношу я. Она совсем этого не заслуживает, совершенно ничего ведь не сделала, чтобы её так ненавидели и так отчётливо хотели навредить. Где она сейчас? с понимающим сочувствием спрашивает Лекс. В порядке хоть? Ничего с ней ровненько не случилось. Спит у меня на съёмной квартире. Знаешь, чего хочу? Чтобы она проснулась и я смог ей сказать, что всё закончилось и бояться ей нечего. Да ты мечтательник. Лекс вроде и понимает, но головой качает весьма скептично. Я за этой твоей красоткой уже месяц ношусь, и в сводках полиции она по-прежнему. Из чего ты взял, что удастся найти ее так быстро? Ни с чего не взял. Морщусь от неприятной новости. Она болезненная, будто резкий приступ зубной боли. Я просто так хочу. Хотеть мне никто не запретит, ни ты, ни реальность. Расскажешь, куда мы едем. Тон Лекса становится деловым. Кому, зачем, почему именно к нему? К ней. Поправляю я твердо. На сто процентов именно к ней. Сотрудница из моего клуба. Зовут Арина. Ты говорил с ней, кстати. Брюнеточка носатая. Лекс кивает, показывая, что припоминает. Она говорила, что ничего не знает. Врет. Улыбаюсь спокойно. Сейчас я в этом почти уверен. Или тогда не знала, но я почти уверен, что она поддерживала с елой связь все это время. А ты так думаешь, потому что? Терпеливо и очень мягко Лекс намекает мне, что все еще ждет объяснений. Фотки, которые ты видел... Коротко дергаю подбородком в сторону бардачка. Они свежие. Сделаны неделю или полторы назад. Очень характерный был ясный день тогда. И морозный, там видно, что деревья выние. Фотка сделана в клубе. Я вытащил Энджи погулять тогда и помню, кто именно нам по дороге попался. Из тех троих человек, лояльной к моей бывшей, оставалась только Арина. «Или ты слишком хорошо думаешь о других двоих людях», — резонно замечает Лекс. «Или так, киваю. Но начать все-таки стоит лучше с Арины». Завалиться к несчастной девушке посреди ночи. Лекс изо всех сил строит и себе скептика. Ты не думаешь, что это перебор? 20 минут назад она была вполне себе онлайн на Фейсбуке. Кажется, что сейчас успокоить меня может только прицельный удар по голове чем-нибудь тяжёлым. У неё выходной завтра. Может, позволить припоздниться с отбоем. Не маленькая девочка, в 9 часов не засыпает. Больше возражений у Лекса не возникает, но по крайней мере, пока мы не подъезжаем к дому нашего потенциального осведомителя. Вот тут оказывается, что у нас в корне различаются взгляды, стоит ли мне идти к арене. Я справлюсь один, Ник. Вот тут Лекс оказывается на диво категоричен. Ты сейчас предвзято лицо, на эмоциях, ты будешь давить. Я не смогу увидеть, как она среагирует на фотографии, а мне нужен чистый эмоциональный срез, чтобы понять, в курсе ли она действительно, или снова врет. Смотрю на него, чувствую, что еще чуть-чуть, и я сам ему сейчас такой эмоциональный срез продемонстрирую, до конца жизни хватит. Просто отстёгиваюсь и вылезаю из машины. Обсуждать здесь нечего. Сидеть и ждать в машине я просто не могу. Никаких сил не хватит. Кажется, вопрос совсем не в том, за я или против, чтобы ты присутствовал. Ворчит Лекс, нагоняя меня на ступеньках подъезда. Вопрос в том, чтобы я никого не убил сегодня. Кива устала. Вот за этим ты и нужен. Быть хорошим полицейским, что оттащит меня сначала от одной стервы, потом от другой. Эг тебе прижала. Лекс покачивает головой. А я вспоминаю Энджи, бледную, напуганную, не знаю еще, куда и бежать, и как спасаться. И, пожалуй, прижала, это все-таки не тот эпитет. Я просто исправляю сейчас то, что сам наворотил. Нам не приходится звонить в домофон, и это хорошо, хотя я и сомневаюсь, что Арина будет выпрыгивать из окна с одиннадцатого этажа. Просто кто его знает, какие чувства она испытает, услышав мой голос в домофоне. Кому умудриться написать сообщение? Это ведь быстро сейчас. А так Арине выходит «сюрприз, сюрприз». когда она открывает мне дверь. «Николай Андреевич?» Приведи меня, она щутимо напрягается. «А что вы тут?» Без лишних слов сую и под нос фотку. «Твои дела, да, Косенко?» И нахрен все эти срезы эмоций. По одной только прилившей к лицу мертвенной бледности все сразу становится ясно. «Ат «От откуда?» шепчет Арина, цепляясь пальцами в косяк. «Откуда у вас это фото?» «Хочешь, чтобы я на весь дом разборку устраивал? Холодно интересуюсь». Она мотает головой и отступает внутрь квартиры, впуская нас. Я не хотела ничего такого. Четвертью часа позже Арина ошалела сидеть на собственной кухне, обнимает худые плечи, периодически тянет пальцы к вороху фотографий, рассыпанных по ее столу. Я просто хотела, чтобы она вами бредить перестала. Она и так влипла с этим всем. Я же не думал, что она будет все это творить. Была уверена, что она будет сидеть тихо, пока шум не уляжется. «Ты ее укрыла?» — выдыхаю сквозь зубы. «Мы два года дружим». Арина встряхивает головой. Юлька отличная девчонка была до того, как с вами связалась. Дмитрий Берг, что встречался с ней до меня, чуть не поседел при первой же встрече с этой отличной девчонкой. Он сам козёл. Арина категорично встряхивает головой. Если мужчина относится к девушке как к источнику секса, а с отношениями и уважением ходит к кому-то другому, он сам по себе мудила. И если Юлька ему нервы потрепала, так к обелиу шелудивому и надо, и вам так и надо. Вы будто ждали, что Юлька один раз ошибётся, чтобы её вышвырнуть. Быстро её со счётов списали. Один раз ошиблась, повторяю с иронией. А можно уточнить, когда именно с ней случился этот самый один раз? Когда на Анжелу в сраной на лошади в одном деннике запирала, когда про беременность мне врала, когда выкидыш передо мной в ралях разыгрывала, когда племянницу наркотой накачивала? Или всё-таки сегодня, когда вот эту мерзость подкидывала беременной и впечатлительной женщине? Что из этого вообще тянет на один раз? Арина мрачнит и бычится, глядя на меня. Судя по всему, у нее такое волшебное белое пятно. Подружка признана святой, какую бы дичь не творила. Слышал о таких вот персонажках, которые только восхищаются, когда их друзья делают другим гадости. Принимают это за силу характера, чуть не аплодируют каждой мерзкой выходке. Смотри, красавица. Лекс чуть подталкивает меня плечом, оттирая в сторону. опускает пятерню на рассыпанной по столешнице фотографии. Вот это, по хорошему, основание для привлечения по статье 119 нашего дивного уголовного кодекса. Угроза убийством или причинением вреда здоровью. Все зависит от адвоката, конечно, но при таком рисунке поведения мне не затруднит продавить для обвиняемого максимум наказания. Как ты смотришь на перспективу провести два года в колонии? Я? Арина стискивает пальцы на плечах. А при чем тут я? Это ведь не я их Анжеле Леонидовне подкинула. Но ты эту фотку сделала. Мягко улыбается Лекс. Ты её сделала. Ты явно сочувствуешь подружке. Если мы не можем предъявить обвинение ей, предъявим тебе. А там и обвинение в укрывательстве разыскиваемой преступницы подойдёт. Думаешь, будет очень сложно достать историю твоей переписки, в которой вложен эта фоточка? Ты удивишься, но нет, совершенно. Я даже сам напрягаться не буду, это и копы сделают. Ты как сама? Готова к жизни после колонии? Теоретически плохим полицейским здесь должен быть я, но такое ощущение, что в наш с Лексом дуэт просто не завезли никого сочувствующего. Ну или ты можешь нам её сдать, улыбается Лекс резко побледневшей официантке. Рассказать, где она прячется, и тогда тебя мы вообще можем не задевать. В конце концов, ты-то не уголовница, хорошая девушка, тебе бы замуж, детей нарожать, а не в колонии валенки валять. Ну, что скажешь? Арина смотрит на нас долго, кусает губы, пытается выбрать меньший из зол, борется с бушующей внутри нее солидарностью с подругой, потом отводит глаза. «У меня вторая квартира есть», — тихо произносит она, глядя на микроволновку, стоящую на кухонном подоконнике. «Крестное оставила. Раньше у меня там другие жильцы жили, а как все это началось, я Юльку туда пустила. Не жалко было». «Что ж, пиши адрес». Лекс выкладывает на стол перед Ариной белый картонный прямоугольник и ручку. пишет, рука дрожит, но пишет. Недалеко здесь, замечаю, забрав себе адрес. В конце концов, явить за рулём. Ну и хорошо, кивает Лекс, поднимаясь на ноги. У самой двери вновь оборачивается Карина. Девочка-то ведь понимаешь, что наше предложение действует только, если мы сегодня отправим Юлю Воронцову в камеру. И если ты сейчас предупредишь её, и если она успеет скрыться, огребать будешь ты за двоих, понимаешь? Я сомневаюсь, Я подсознательно ожидаю от Арины Косенко именно этой гадости. Но все же она сутулится и кивает, не поднимая на нас глаз. Я не буду ее предупреждать. Тихо шелестит она. Не буду. Веришь ей? Спрашиваю, уже открывая дверь в машину. И вправду не будет. Своя шкура ближе. Лекс нехорошо улыбается. А мозгов у этой Арины немного. Да и денег не ахти. Не рискнет она подставиться. Не так быстро. Он убедителен, я согласно киваю. Сажусь в водительское кресло, проворачиваю ключ в замке зажигания и понимаю, что внутри сводит прожилки от предвкушения и нетерпения. Неужели всё может закончиться аж сегодня? Что мы будем делать? За ней поедем. Кусаю гляжу на Лекса. Честно, очень хочу лично убедиться, что Воронцову возьмут уже под арест. Поедем обязательно, приятель кивает. Только и сейчас следоваку, который её официально дело ведёт на бюро, нужен он с официальным мордером. Попрошу подъехать. Они, конечно, не любят и все эти самодеятельности отчастников, но весяки непойманных психов любят ещё меньше. Непойманных психов. Непойманных психов. Эта фраза будто короткий сухой щелчок, что-то у меня в мыслях переключающее. Как-то всё слишком просто. Просто для ушлой дряни, которая ни одну неделю прекрасно убеждала меня в своей сложной беременности, а после успешно скрывалась от частного детектива и от полиции с её ресурсами, вроде доступа к системе городского видеонаблюдения. Ты сможешь сам с этим разобраться, резко поворачиваясь к Лексу. «Тебе ведь не нужна компания? А ты куда? Кэнджи?» Вымученно улыбаюсь. «Что-то мне паршиво даже думать, что она сейчас одна у меня в квартире спит. Проснется, напугается. Я ведь не сказал, что уеду, и насколько уеду, тоже не сказал. Я думал, ты хочешь лично присутствовать при задержании этой стервы. Лекс выглядит даже слегка уязвленным. Кажется, вся эта история с Воронцовой задевала его за живое». И он сейчас очень хочет оправдать весь потраченный на неё ресурс. Доказать мне, что я не зря на него деньги тратил вообще всё это время, а то периодически были такие еретичные мысли. Да. Всё вполне понятно, да. Только желанию убедиться, что Сэнже всё в порядке, беспокоит меня куда сильнее, чем желание подмахнуть амбициям приятеля. Хочу. Да. Произношусь с отчётливым сожалением. Но вполне готов это тебе доверить, только если не сложно сфотографирую ее хотя бы, когда ее будут в наручниках в машину сажать». «Ну и ладно», — Лекс сдается. «Насильно, как говорится, мил, не будешь. Тогда не будем друг друга задерживать. Я буду держать тебя в курсе. Еду к Энжи, играю в игру «Собери как можно больше штрафов», и как не пытаюсь заставить паранойю закусить у дела и как-то зацепиться за реальность и опасность превышения скорости на дороге, не получается. И черт бы с ними, с правами. Заберут и заберут, пару лет и без них переживу». Лишь бы распустил удавку этот тупой непонятный тревога, пожирающая изнутри, который воет дрянью, готово сожрать за то лишь, что оставил Энжи одну этой ночью. Лекс шлёт смс вагонами, короткие сообщения, успеваю проглядеть их на светофорах. Вот он созвонился со следователем, вот они наконец пересеклись, вот добрались до нужного дома. Когда начинают вскрывать дверь квартиры, я уже почти доехал до своего дома. Нет сил искать парковочное место рядом с домом, поэтому бросаю машину на найденном у соседнего. Просто забираю телефон и стараюсь идти хотя бы не бегом. Сейчас доберусь, убежусь, что Энджи спит там и даже не просыпалась ни разу, не знает, что меня по ночам носит, не пойми где. А потом звонит Лекс. Я беру трубку чистой соображений. И если звонить, значит, есть чем порадовать. Значит, он может меня успокоить наконец, и я могу завтра записаться к психиатру из-за приступов своей необоснованной паранойи. «Слушай, тут такое дело...» предельно задумчивый голос Лекса не очень успокаивает, если честно. Сказать бы ему, что хорошие новости таким тоном не сообщают, но я молчу и терпеливо жду, сдерживаясь. "Такое дело", повторяет Лекс растерянно. "Квартиру мы вскрыли, тут всё в её отпечатках, куча следов присутствия, нот с фотографиями Анжелы и всякой другой хернёй. Но самой Францовой тут нет. И по показаниям соседки сегодня с утра не было". Дальше я его не слушаю. Просто моя внутренняя педаль газа впечатывает в пол, и я перехожу на бег. Пожалуй, пару рекордов скорости я всё-таки установлю сегодня. Господи, только бы я оказался обычным параноиком.